глава 7 она в логове монстра мне приготовили уютный уголок похититель позаботился о том чтобы у меня была собственная комната а значит он готовился я не случайная жертва он все спланировал и вряд ли отпустит меня так просто прежде чем оставить одну у меня взяли анализ крови я конечно сопротивлялась на что толку трое здоровенных теломонов на меня одну шансы неравные да они и не стали со мной бороться просто внушили быть паенькой и я была послушно протянула руку и ждала пока темон в белом халате наберет целую пробирку крови из моей вены а сама тихо его ненавидела нельзя так обращаться с человеком я личность а не марионетка которую дергают за веревочки зачем и моя кровь на мне будут ставить опыты сплошные вопросы и ноль догадок наконец все ушли обычно безумцы держат своей жертвой в подвале на хлебе и воде но мне повезло спальня была со всеми удобствами личная ванна и та имелась а на комоде стояла ваза с фруктами и кувшин с водой морить голодом меня не собирались я нужна манььяку живой и здоровй для чего если честно над этим даже думать не хотелось воображение рисовало такие ужасы что в пору было забиться в угол и тихо скулить от страха а это не вариант так что я взяла себя в руки и для начала изучила свою темницу в поисках слабых мест. Их, увы, не оказалось. Сбежать отсюда не получится, но, может, я хотя бы узнаю, где очутилась? С этой целью подошла к окну. Из него открывался прекрасный вид на город. Вон там, справа башня. Так называется небоскреб, где живет моя сестра с мужем. Самое высокое здание в городе. Башня совсем близко и в то же время так далеко. словно нарочно дразнит издевается это как повесить перед голодным палку колбасы, но так чтобы он не мог до нее дотянуться видишь даже запах чувствуешь, а не взять обидно до слез вид башни подействовал как катализатор. он вскрыл нарыв страха внутри меня глаза защипало от невыпалканных слез. я зажмурилась, что есть сила и прижалась лбом к холодному стеклу тихо даже тихо и слезы это слабость именно такой теломон хочет тебя видеть безвольный сломленный ты же не доставишь ему такого удовольствия, уж лучше злость она придает сил разозлиться на теломоны несло достаточно вспомнить все что он со мной сделал. когда я открыла глаза в них не было слез они полыхали яростью я ударила по стеклу еще и еще молотила пока кулаки не заболели. «Ты пожалеешь, что связался со мной, проклятый теломон!» Злость помогла очистить разум, и я снова ясно мыслила. «Судя по виду из окна, я в центре города. Мой похититель из верхушки. Впрочем, это и так было понятно по лимузину и шикарному пентхаусу, но все же это здание ниже башни, а у иномирцев это показатель статуса. Чем выше ты живешь, тем более высокое положение в обществе занимаешь». жаль я особо не интересовался зданиями по соседству с башней и сейчас не могла понять в каком именно из них нахожусь кажется в том где центральный штаб военных нашего сектора версия что похититель солдафон получила еще одно подтверждение к счастью меня они вывезли куда-то на окраину впрочем и в центре откуда рукой подать до родных я надежно спрятана кто будет меня здесь искать кстати насчет поисков я взглянула на часы. Уже половина третьего, а в час я должна была встретиться с сестрой, мы собирались пообедать вместе. С тех пор, как нам пришлось разлучиться на долгих пять лет, Рада названивала мне, даже если я опаздывала на пару минут. А тут прошло полтора часа, и дозвониться она до меня не может, телефон остался в куртке, который у меня забрали. Сестра, наверное, подняла на уши всю округу, Не удивлюсь, если мое фото уже показывают в новостях с просьбой сообщить любую информацию о моем местонахождении. Я включила телевизор на канале местных новостей. Сперва шли действительно важные репортажи, и я не волновалась. Думала, обо мне скажут позже. Но когда диктор переключился на детские утренники, я поняла, что жду зря. И все же я еще долго щелкала каналы, аж палец устал. Наверное, сейчас пялилась в экран с мыслью, А вдруг... Но чуда не случилось. Никто не объявлял меня в розыск. Как же так? Ни за что не поверю, что ради плевать на мою пропажу. В прошлый раз, когда мы расстались, не по своей воле она сделала все возможное и невозможное, чтобы мы снова были вместе и добилась своего. А тут просто взяла и забыла обо мне. Не может быть. Вдруг меня как молнией ударило. А что, если она под внушением, и Дима тоже? им приказали не искать меня это вполне возможно я уже убедилась на личном опыте как легко теломон и его подручные используют свои силы ничем не гнушаются остается еще муж рады арей он сам теломон на него телепатия не действуют но ну, арэй командор он вечно в делах в его обязанности не входит следить за мной сколько времени пройдет прежде чем он заметит что свояченица давно не заходила в гости я похлоела да я застрялась здесь на неделю не меньше за это время маньяк сделает со мной все что пожелает сыграет во все игры которые ему подскажет его больной разум через неделю я превращусь в сломанную куклу мне будет самое место на помойке туда он меня и выбросит хорошо если живую меня снова колотило от страха это уже был не просто озно а натуральная лихорадка ледяные щупальцы кошмара обплели тело по рукам и ногам я задыхалась словно на шею накинули удавку раньше у меня не случалось панических атак но кажется это была именно она я не владела ни своим телом ни сознанием и не знала как вернуть контроль прийти в себя помог хлопок двери резкий звук подействовал на меня как пощечина я дернулась всем телом и в голове немного прояснилось пелена кошмара спала нежданным визитером была всего лишь горничная она принесла под нос чайму бутербродами для перекуса до ужина по ее словам еще несколько часов а я из-за всех происшествий пропустила обед надо же какая забота маньяк не хотел чтобы его куклы испортилась раньше времени наверное он из тех кто предпочитает лично ломать вещи после того как наиграется я молча проводила горничную взглядом до двери и о чем с ней говорить едва ли она поможет мне не удивлюсь если я в этой комнате не первая небось это самое горничное накануне убрала из спальни следы моей предшественницы но кое что полезное этот визит все таки дал горничная прикрыла за собой дверь но я не услышала щелчка замка либо это самый тихий замок в мире либо меня не заперли в первый раз я была невнимательна отходила после внушения забора крови я не прислушивалась закрыли меня или нет считая по умолчанию что конечно закрыли а как иначе я даже дверь не проверяла не дергала ручку вообще к ней не подходила похоже это большая ошибка я приблизилась к двери медленно осторожно словно она пугливое животное которое мне надо поймать один неверный шаг или неверное движение и зверь убежит взялась за ручку выдохнула и зачем то прикрыла глаза Сейчас самое время попросить о помощи у высших сил. Жаль, я не знаю ни одной молитвы, поэтому просто прошептала в пустую комнату. «Помогите, хоть кто-нибудь!» И повернула ручку. Чудо! Та поддалась! Дверь отворилась без проблем. Она действительно была открыта все это время. Я почувствовала себя идиоткой. Самой счастливой на свете идиоткой, если быть точной. Но радость быстро улетучилась. сдулась, как шарик, из которого выкачали воздух. Ее сменили уже привычные сомнения. Почему меня не заперли? Это ошибка или все сделано преднамеренно? Вдруг это очередная игра маньяка? Он только и ждет, когда я выйду из комнаты, чтобы устроить за мной погоню. Я мялась на пороге, не зная, на что решиться, выходить за дверь или отсиживаться в комнате. А потом меня как подстегнуло что-то. чего это я должна сидеть заперти и трястись я не тешила себя надеждой что получится сбежать наверняка маньяк все предусмотрел ну хоть разведку боем проведу если повезет выясню что-нибудь что поможет мне в будущем с этими мыслями я вышла в коридор